Аллен Фостер. Чужой. Три. Глава первая. Дурные сны. Странная вещь эти кошмары. Они подобны время от времени повторяющимся приступам какого-то хронического заболевания. Какая-то малярия мозга. Тебе кажется, что ты уже победил их, а они вновь наносят удар, подкрадываясь именно в тот момент, когда ты расслабился и меньше всего ждешь. И ты ничего не можешь предпринять. Тут не спасут ни пилюли, ни какие-либо другие средства. Единственное, что возможно, это здоровый крепкий сон. Но ведь именно он источник инфекций. В итоге остается только не спать, но в темном космическом пространстве у тебя нет выбора. Если попытаешься обойтись без криогенных камер, то умрешь от скуки. Или что еще хуже, ты выживешь, отупевший и с трудом произносящие слова после 10, 20, 30 лет бессмысленного бодрствования. Ты потратишь свою жизнь на созерцание приборов, выискивая глубокий смысл в их ровно горящих огоньках с ограниченной цветовой гаммой. Конечно, можно читать, смотреть видео или делать упражнения, но при этом ты постоянно будешь думать о том, что было бы, если бы ты предпочел этой скуке глубокий сон. На свете не так уж много профессий, когда на работе отдается предпочтение сну. В конце концов, это не такая уж плохая вещь. Хорошая зарплата, к тому же уникальная перспектива наблюдать социальный и технический прогресс. Откладывание смерти — это некое подражание бессмертию. Вот только эти кошмары это неизбежная плата за работу на корабле в дальнем космосе. Обычное средство от них проснуться. Но ты не можешь этого сделать этого не допустят машины. Их задача затормозить функционирование организма предотвратить пробуждение. но создатели этих машин не представляли как можно затормозить сновидение и их незаконное отродье. КОШМАРЫ Единственный сон может длиться год, а то и два, или же единственный кошмар. При определенных обстоятельствах предпочтительнее умирать со скуки, но ты не в состоянии даже выбирать, потому что спишь. Твоим телом управляет прохладно-регулируемая атмосфера и иглы, которые берут у тебя анализы, и вводят в тебя необходимые вещества согласно последним медицинским программам. Но не ты. Погружаясь в глубокий сон, ты вверяешь свою волю машинам. Ты доверяешь им. А почему бы и нет? На протяжении многих десятилетий они показали себя чертовски более надежными, чем их создатели. Машины никогда не враждуют и никому не завидуют. Их суждение основывается только на наблюдении и анализе, и при этом никаких эмоций. Машина под названием Сулако выполняла свою работу. На борту корабля, летящего согласно запрограммированному курсу, который точно выдержался с самыми лучшими техническими устройствами, созданными человеческой цивилизацией, спали четверо. Рипли, Хиггс, Ящерка и Бишоп. Хотя то, что осталось от Бишопа, поддерживать в нужном состоянии было легче всего. Он привык к тому, чтобы его включали и выключали. Из всех четверых он был единственным, кто никогда не видел снов и кого никогда не мучили кошмары. Он даже жалел об этом. Это казалось пустой тратой времени – спать и не видеть снов. Однако создатели усовершенствованной серии андроидов, которой принадлежал Бишеп, посчитали сновидение слишком дорогим удовольствием, поэтому даже не удосужились заняться подобной проблемой. Естественно, никто и не подумал спросить у андроидов их мнение об этой ситуации. После Бишопа, который с технической точки зрения был частью корабля, а не экипажа, и потому его можно было и не брать в расчет, хуже всех приходилось Хиксу. Не потому, что его мочили более кошмарные сновидения, чем остальных, а потому, что его ранения требовали использования всех возможностей современного медицинского оборудования. Самый близкий образец такого оборудования находился от него на расстоянии двух лет полета. Рипли сделала все возможное в условиях лаком но во время трагедии на Херонте никто из медицинского персонала не выжил, а ее помощи было мало. Два года анабиозного сна не способствует быстрому заживлению. Единственное, что осталось рипли когда она помещала находившуюся в бессознательном состоянии Хигса в защитную камеру, так это надеяться. Пока корабль выполнял свои задачи, тело раненого пыталось восстановить поврежденные ткани. Заторможность его жизненных функций даже способствовала этому потому что одновременно замедлялось распространение инфекций. Но сам корабль ничем помочь не мог. Требовалось хирургическое вмешательство. В спальной камере передвигалось нечто, не являвшееся частью корабля. Хотя в том смысле, что его перемещение было запрограммировано, оно не так уж сильно отличалось от тех холодных равнодушных коридоров, по которым оно бродило. Единственная цель побуждала его двигаться вперед. Не пища, потому что оно не было голодным. Не секс, потому что секс был ему чужд. Единственное, к чему оно стремилось, это продолжить свой род. Будучи существом органического происхождения, оно все же походило на компьютеры, управлявшие кораблем. Однако оно обладало решимостью, совершенно не свойственной им. Более чем на кого-то из других земных существ, оно походило на подкообразного краба с гибким хвостом. Оно передвигалось по гладкому полу на суставчатых ногах, которые были покрыты оболочкой, необычайно богатой углеродом. Физиология существа была простая и откровенна. Она сосредотачивалась на одной биологической функции, с которой столь совершенно не справилась бы ни одна более или менее похожая конструкция, ни одна машина. Ведомое чувством, представлявшим собой уникальную комбинацию примитивности и утонченности, управляемая внутренней волей, не встречающейся ни в каком другом живом существе, оно решительно и быстро передвигалось по камере. Взобраться по гладкой поверхности криогенного цилиндра, Для такого совершенного существа было делом несложным. Верхняя часть цилиндра была покрыта прозрачным прочным стеклом. Внутри спало маленькое органическое создание, наполовину сформировавшееся, белокурое, простодушное если не считать ее кошмаров, которые повторялись чаще и были сложнее, чем у спавших рядом взрослых. Она спала, закрыв глаза, и не видела того ужаса, что навис над куполом ее камеры. Это был не сон. Кошмар был конкретным и очень реальным. Слава Богу, что она не подозревала о его существовании.